Глава двенадцатая. Нервно поглядывая на часы, Билли подсчитывала в уме количество вариантов, из-за которых Адам мог бы задержаться на входе и заранее готовилась к запасному плану. «Бей и беги, пока не поймают». Правда, для этого сначала придется как-то открыть дверь. Может, здесь все-таки топор какой-нибудь завалялся или лом... Поднявшись с пола, она снова надела парик и опять прошлась по лабиринту из стеллажей, быстро осматривая через свет фонарика в телефоне полки, коробки и темные закутки. Решив, в конце концов, забить на это бесполезное дело, она повернулась к выходу, шагнула вперед и резко замерла на месте, когда под ее ногой раздался приглушенный скрип. «Старые половицы в таком клубе?» «Как-то сомнительно». Опустившись на корточки, Билли осветила фонариком пол и, отодвинув в сторону одну из коробок, увидела под ней небольшой квадратный люк с кодовым замком, какой был на всех остальных дверях вип-зоны. Опаньки! Убрав прядь искусственных волос за ухо, она замерла в нерешительности. Не лезть еще глубже в этот улей и дождаться Адама или все же проверить, куда ведет эта лазейка. Быстрый взгляд на телефон — Миддлтон не звонил. Судя по тишине за дверью, там его тоже не было пока что. Билли задумчиво постучала кончиком указательного пальца по подбородку и потянулась к панели ввода числового пароля. Это был на самом деле исторический момент и наверняка первый в своем роде. Но мисс Селлинджер в любом случае предстоит потрудиться, чтобы объяснить во имя какой такой великой цели развернулась вся эта Том-Крузовская миссия. Расправив плечи, Адам направился вперед по служебному коридору с таким уверенным видом, словно проработал здесь все пять лет и теперь знает этот лабиринт Фавна лучше родного здания ФБР. «Спасибо подробным инструкциям Билли». Они избавили Адама от сомнительной радости ломиться в каждую дверь в поисках единственно верной. Но для случайного гостя она слишком хорошо разбиралась в местной планировке и технических тонкостях внутренней системы безопасности, а это автоматически удлиняет список вопросов к ней. Вряд ли Билли входит в число официально одобренных гостей заведения, иначе не стало бы звонить Адаму с просьбой спасти ее из этого места. Тем более так как успела красочно расписать в своем плане. Но чтобы получить ответы, Миддлтону придется сначала вытащить ее из Эль-Кастильо, целой и невредимой, и хорошо бы и себя за компанию. До упомянутой Билли Вип-зоны Адам добрался без особых сложностей, встретив по пути только пару обнюханных официанток в одинаковых серебристых париках, ярко-розовых топах и ультракоротких шортах, которые заканчивались примерно там же, где и начинались. Окинув Миддлтона игривым взглядом, зрачки у них были расширены, девицы уже через секунду потеряли к нему интерес и пронеслись на своих высоких каблуках дальше по коридору. На всякий случай обернувшись, Адам ускорил шаг в направлении двери в вип-зону. До условного дедлайна оставалось 12 минут. Достаточно, чтобы спасти Билли, а для нее натворить еще больше проблем. Не то чтобы Адам совсем не верил в ее благоразумие, просто не сомневался в силе ее таланта притягивать себя к неприятностям любого масштаба и под любым предлогом. А это не самая безопасная практика, что подтверждает ее сегодняшняя выходка, которая наверняка связана каким-то образом с Сандерсоном. Билли не понимает, как сильно ошибается в истории с Робертом, но должна понять после этой ночи. Адам остановился перед нужной дверью и сверился с часами. 10 минут. Скачок энергии вызвал автоматическую перезагрузку внутренней системы и откатил все настройки вместе с паролями до заводских. Хорошая новость, о которой знают немногие. Этот подрядчик всегда использует одни и те же цифры. Новость не очень. Панель ввода конкретно этой подсобки находится снаружи. Конечно же, Билли входила в число этих немногих посвященных. Миддлтон набрал простую комбинацию из трех повторяющихся цифр, и, надо же, замок разблокировался с тихим писком. Нет, Билли точно задолжала Адаму основательное объяснение всего, что связано с этой ночью и этим клубом. Конечно, было бы разумнее сразу посадить ее под домашний арест и для профилактики излишней активности приковать цепью к батарее, Вот только это не удержало бы ее надолго, а бедная батарея, скорее всего, исчезла бы вместе с Билли и цепью. Покачав головой, Адам прошел на следующий уровень своего полуночного квеста. Вип-зоной оказался просторный коридор в мрачных тонах, с приглушенным освещением и рядом одинаковых дверей, расположенных в шахматном порядке с обеих сторон и до конца помещения. Единственным отличием между ними были выведенные символы, значение которых было Адаму неизвестно. Ступая по черному мраморному полу мимо картин, выполненных в стиле фресок Майя, он даже не пытался гадать, что изображено на том или ином полотне. В искусстве Миддлтон разбирался еще хуже, чем в символике древних цивилизаций. Его познаний в этой области хватало только на то, чтобы отличать квадрат Малевича от других картин. Но образ Верховного Божества Майя было сложно не узнать. Кукулькан. Или, как его описывала Билли, кривоватый ящер со сколиозом. Приглядевшись к изображению пернатого змея с человеческой головой, Адам недовольно нахмурил брови. За этой дверью явно находится кабинет основателя Эль-Кастильо, И одна только мысль о количестве скрываемых там секретов вызывала нервный зуд, и откровенное желание заглянуть внутрь вряд ли еще представится такая уникальная возможность. Но голос разума, подгоняемый нехваткой времени, победил. Вздохнув, Миддлтон обернулся к неприметной двери напротив кабинета и подошел к цифровой панели. Итак, дубль два. Он быстро набрал тот же пароль, что и раньше, и дверь действительно открылась. Оглядевшись, Адам подпер ее одной из коробок у входа, включил фонарик на телефоне и осветил им помещение, заставленное картонными коробками, которыми явно заинтересуется отдел по борьбе с коррупцией, это как минимум. «Билли!» — позвал ее Миддлтон, приглядывая за дверью. «Это Адам! Все хорошо!» — насколько позволяли обстоятельства. «Можешь выходить!» Он ведь не ошибся комнатой, иначе это будет полный провал. Но в тишине подсобки раздались шорох и возня, и через несколько секунд, споткнувшись по пути обо все, что только можно было, из темноты между стеллажами показалась Билли. Э, -э, э Брови Адама подскочили на лоб. Учитывая праздничную тематику и внешний облик местной аудитории, Миддлтон ожидал увидеть Билли в каком-нибудь роскошном платье или, скажем, в сильно открытой униформе персонала, но никак не в ультраярком комбинезоне, лохматом бомбере из искусственного меха с длинным ворсом, в таких же мохнатых сапогах, перчатках и светлом парике с разноцветными прядями. Что за... Секунды три Адам стоял в беззвучном ступоре, разглядывая странную деталь на широком капюшоне, накинутом поверх парика, и не мог взять в толк, кого или что именно он видит перед собой. Но когда Билли подошла еще ближе, наконец понял. Она была одета в костюм единорога. «Это что-то с чем-то». Единственное, что смог выдать зависший мозг Миддлтона. Билли стянула с головы лохматый капюшон с плюшевым рогом, с благодарностью посмотрела на озадаченного Адама и секунду спустя, не дав ему опомниться, внезапно заключила его в крепкие объятия. «Вместо инстинктивного порыва блокировать это нападение...» Миддлтон только покачнулся от неожиданности и ненадолго забыл про тревогу и негодование из-за того, что натворила Билли этой ночью. Все, что он чувствовал в этот момент — невероятное тепло, объятий и мягкость этого дурацкого костюма. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — затараторила Билли на ухо Адаму и отстранилась. «Я чуть с ума не сошла в этом чулане!» — она поправила съехавший парик. «Только чур без нотаций!» «Не здесь и не сейчас, ладно?» Билли вскинула перед собой руки, одетые в махнатые перчатки, имитирующие, по всей видимости, копытца. «Я все объясню, когда мы выйдем отсюда». Адам пробовал в режиме перезагрузки еще пару секунд, но стоило опустить взгляд на перчатки, он не выдержал. Расплывшись в широкой улыбке, Миддлтон стремительно закрыл рот ладонью и сдавленно расхохотался. На этот раз замереть в ступоре пришлось Билли. «Эй!» — возмутилась она, недовольно глядя на Адама, сотрясающегося от смеха. «Кто бы мог подумать, что этот мистер Сдержанность в принципе способен на такую бурю эмоций? Здесь нет ничего смешного!» Но от этих слов Адама прорвало в два раза сильнее, и он согнулся в приглушенном хохоте. Билли еще несколько секунд хлопала длинными накладными ресницами, краснея от негодования, а затем, уперев копытца в пояс, с негодованием посмотрела на Миддлтона. «Да что он себе позволяет?» «Серьезно?» — выпалила она в полголоса. «Прости, я...» Адам с трудом вспомнил о самоконтроле, о котором забыл при одном только взгляде на Билли в авангардном образе единорога. «Ты...» Он еще раз окинул взглядом ее наряд и благоразумно воздержался от комментариев, иначе остаток отведенного им времени он проведет на полу в приступе смеха. Хмурая и возмущенная, Билли была готова высказать ему все, что думает, прямым текстом, но благодарность за спасение перевесили ущемленную гордость. Я бесконечно рада доставить вам радость, но, может быть, все же уйдем отсюда? А похохотать от души вы сможете и после этого. Подавив очередной порыв рассмеяться, Адам попытался придать голосу максимально серьезный оттенок, но вышло скверно. Помешала его широкая улыбка. Ты правда собираешься выйти отсюда в этом? поинтересовался он, стараясь не присматриваться к деталям костюма. Именно так! Кивнула Билли, и Рок покачнулся в такт движению. «Боже, помоги!» — почти взмолился Адам, опасаясь сорваться в хохот. В голове крутилась пара десятков очевидных вопросов, но еще сильнее ему хотелось смеяться, громко, искренне, от души, И не над Билли, а над всей этой абсурдной ситуацией в целом. Два часа ночи он стоит в подсобном помещении в одном из самых дорогих ночных заведений города, принадлежащем влиятельному опасному авторитету, а рядом мечет взглядом молнией возмущенная девушка в наряде единорога. Да это самая прекрасная ночь за последнее время. Помимо голозадых танцовщиц и официанток под коксом, здесь крутятся и тыкильщицы-единороги, поэтому вопросов быть не должно. «Не волнуйтесь, костюмчик я им верну почтой». Билли натянул мохнатый капюшон с рогом на лоб, скрыв лицо. «А теперь арестуйте вашего преступника, агент Миддлтон». Отвернувшись от Адама, она сложила руки за спиной. Его улыбку сдуло, как ветром. Точно, как он мог забыть? Миддлтон посмотрел на часы, в запасе оставалось шесть минут. «Ладно». Кивнул он и, шагнув к Билли, застегнул наручники. «Знаешь, единорогов мне еще ловить не приходилось». Подавшись ближе, Адам добавил «рядом с ее ухом». «Редкая удача». Билли невольно замерла, позабыв на несколько секунд про необходимость дышать. Как же тут душно. Ее щеки покрылись предательским румянцем. Адам отстранился, и его взгляд упал чуть ниже наручников. «Очень милый хвостик», — запнулся Миддлтон, зависнув между желанием рассмеяться и странным смятением, из-за чего ему пришлось срочно посмотреть в сторону, чтобы не разглядывать мисс Селлинджер со спины так откровенно. «Н -н -н «Наручники сидят не слишком туго?» «Идеально», — буркнула под капюшоном Билли. «На хвостик он там смотрит. Конечно». Взяв Билли под руку, Адам потянул ее к выходу в коридор, но она замерла на пороге подсобки и обернулась к стеллажам, за которыми остался тот любопытный люк, в который она так и не осмелилась спуститься. «Что-то случилось?» — спросил Адам. «Это же наверняка отходной путь из клуба», — мелькнуло у Билли. Она продолжила всматриваться в темноту, не реагируя на вопрос. «Андерсон мог проникать сюда через эту кротовую нору», И у нее была всего одна возможность узнать, куда ведет подземный ход под крышкой люка. Может, еще не поздно проверить это. Вот только времени почти не осталось. Совсем скоро заработает система безопасности, а в конце норы может находиться еще одна запертая дверь. И незаметно выбраться через нее они не успеют. Идем, Адам мягко но настойчиво потянул Билли в коридор. Или нас выволокут отсюда другим способом, например. Парень на входе обещал мне занятную процедуру персонального избиения, сказал он уже по дороге к выходу из вип-зоны. «Он не выдержал вашего напора или занудства?» добавила Билли про себя, едва поспевая за широкими шагами Миддлтона. «Скорее, твои замечательные легенды в моем исполнении», отозвался Адам, выглядывая в служебный коридор. «Никого». «А вообще, тебе надо было предупредить меня заранее о своем...» прикрытие. Я бы тогда захватила розовые наручники. Пушистые такие. Как раз подошли бы к твоему костюму». Миддлтон с трудом сдерживал улыбку и время от времени поглядывал на камеры наблюдения под потолком. «А что, если Билли ошиблась с расчетами, и они опоздали с тайным отступлением? Хотя в таком случае за ними бы уже явилась армия местных линчевателей». «Откуда мне было знать?» — буркнула она из-под капюшона что вы коллекционируете подобные игрушки. «Я думал, ты хорошо разбираешься в людях», — усмехнулся Адам, подводя ее к двери на улицу. «Вот бы ему сейчас в глаза посмотреть», — вспыхнула в раздражении Билли, «и по колену треснуть. Если бы не дурацкий капюшон, она бы, скорее всего, выполнила задуманное». «Так и есть, агент Миддлтон!» — резко отозвалась Билли, замерев перед дверью. «Но если вы будете и дальше насмехаться над моим костюмом, я вас вот этим рогом проколю!» Она мотнула головой, и плюшевый рог качнулся вместе с ней. «Прости», — ответил Адам, старательно пряча улыбку. «Не знаю, что на меня нашло». Абсурдность всей ситуации продолжала зашкаливать настолько, что Лео точно не поверит в эту историю, когда услышит. Взмокший от волнения охранник обернулся на скрип открывшейся двери, но в развороте случайно задел Билли своим огромным локтем. Вовремя подхватив, Адам удержал ее в равновесии и, убедившись, что капюшон все еще скрывает ее лицо, метнул нехороший взгляд на Громилу, но так и не высказал ему все, что думает про его слоновью грацию. Это был бы гарантированный провал побега у финишной черты. А уже через секунду Миддлтон всерьез пожалел, что никто не снимает это шоу на камеру. Надо было видеть лицо охранника, когда он опустил голову и увидел рядом с собой мелкого грабителя-единорога в наручниках за спиной. Наверное, примерно такое выражение было и у самого Адама, когда он нашел Билли в подсобке. «Попался!» Миддлтон кивнул на воришку, старательно поддерживая образ сурового наемника местного авторитета. «Девка!» — буркнул охранник, подозрительно щурясь на Билли с высоты своего роста. «Тощий пацан! Кстати, ничего украсть он не успел, я его осмотрел». «Как я и думал, он пытался прикинуться одним из своих, но обломался». Адам не сильно встряхнул Билли за плечо. «Вовремя мы его перехватили! Ты молодец!» кивнула на охраннику, пока тот быстро осматривал их немногочисленные карманы. «Ладно, я повез его к Декстеру, а ты больше не лажай, в следующий раз может так не повезти». Шкаф буркнул что-то невнятное, возможно, даже не на английском, но спорить не стал. Видимо, был страшно рад, что они обошлись малой кровью. Адиос, амиго», — зачем-то добавил Адам, вызвав у Билли тихое скептичное «хи-хи» под капюшоном, и потянул ее за собой к машине. Только когда они оказались рядом с БМВ, Миддлтон позволил себе немного расслабиться и выдохнуть. Смех смехом, а выбраться из этого Бельтран Лейва под руку с миском «Гениальность» было довольно рискованно. Разместив Билли на заднем сиденье, Адамс с невозмутимым видом сел за руль и завел двигатель. — Боже, какой сленг! «Какие слова, агент Миддлтон!» — протянула Билли. «А вы неплохо вписываетесь в местный колорит!» «Сиди смирно и не поднимай голову», — твердо сказал Адам, взглянув на нее через зеркало заднего вида. «Охранник смотрит, поэтому не снимай капюшон и не привлекай внимания. Отъедем подальше, и я расстегну наручники. А после этого ты расскажешь мне все в подробностях, — продолжил он без тени улыбки. — И если я пойму, что ты опять не договариваешь или пытаешься увести разговор в сторону, следующей остановкой будет не твой дом, а полицейский участок.